Опадающие листья. Глава 5. Возможно ли полное исчезновение человеческого при сохранении физической оболочки, ума и эфирного тела мистика? Доступный нам опыт прошлого показывает, что в каждом великом мистике его человеческая индивидуальность с ее порой удивительными чертами сохранялась и даже усиливалась. Во взаимодействии с Богом не происходит обезличивание человека. Скорее наоборот. Отдельные черты его сущности как будто гипертрофируются и выпячиваются. Или говоря иначе, получают свое полное развитие. Можно действовать не из себя, не из собственных мотивов, становясь проводником воли Бога. Тогда мотивом все равно станет совершенный прежде выбор следовать его воле. Опустошить себя полностью, избавиться от малейшей тени собственного присутствия все равно невозможно. Человек может стать сосудом, наполненным высшими энергиями, но конфигурация сосуда будет предопределять их выражение и проявления в мире. Можно войти в ощущение отделенности от себя, но останется тот, кто отделен. Можно погрузиться в пустоту, но она будет кем-то переживаться. Даже хваленое состояние недвойственности есть всего лишь состояние, в которое вошел конкретный человек. И пока есть переживающий и переживаемое, двойственность остается. В некоторых медитациях человек может терять ощущение тела, переживая некое растворение, слияния с беспредельным пространством и теряя на время собственную идентичность. В этот момент некому действовать, некому осознавать себя. Есть вроде бы только энергия, в которой человек пребывает, потеряв ощущение себя. К этому состоянию в некоторых традициях пытаются прийти целенаправленно, считая его высшим из возможных достижений, доступных человеку. Избавиться от себя, не умирая, но присутствуя в каком-то ином качестве, пребывая в высшей разновидности духовного навса. Жить в этом состоянии, конечно же, невозможно. Получается заныривать в него время от времени, чтобы насладиться чистым переживанием, освободившись от переживающего. Вопрос. Неужели это может считаться высшей целью духовного преображения?